Глава 13. Хорошо, что мне не успели принести суп, иначе белая скатерть, как, впрочем, и рубашка Камиля, были бы безвозвратно испорчены. Он теперь владеет рестораном? Круто. Выдавливаю я из себя, спустя паузу, растянувшись на долгие секунды. Надеюсь, Доля стоила тебе не слишком дорого, потому что рентабельность здесь невелика. Насколько я знаю, Кокорин тебе еще несколько месяцев назад поручил проект по его продвижению. Неужели все твои труды безрезультатны? Удивительно, что ты задаешь все эти вопросы именно сейчас, а не перед принятием конечного решения о покупке. Сухо говорю я, ища глазами за пропастившегося официанта. Постоянный зрительный контакт дается мне с трудом. У нас с Булатом свои взаимосчеты. Не обращая внимания ни на мой тон, ни на мою язвительность, благодушно парирует Камиль. «В накладе в любом случае не останусь. Так как твои дела?» «Дела у меня отлично. И станут еще лучше, если мне, наконец, принесут суп. Я планировала быстро поесть и немного прогуляться. «Не слишком-то ты рада меня видеть». Глубоко вздохнув, я сверлю взглядом его переносицу, всем видом давая понять, А ты как хотел. В следующий понедельник будет собрана планерка с обсуждением планов и предложений относительно дальнейшего развития ресторана. Говорит он, продолжая игнорировать мой явный вызов. Не хотелось бы выстраивать наши рабочие отношения с нуля из-за прошлых разногласий. Мне едва удается не фыркнуть ему в ответ. Внутри неприятно щемит. С недавних пор каждое неосторожное слово стало иметь значение. Из-за прошлых разногласий. Вот так просто мы стали прошлым, не требующим пояснений. И я, черт подери, это и сама понимаю. Но слышать это от того, кто и являлся причиной тех самых разногласий, больно. А еще больно, что за каких-то пару месяцев я стала такой ранимой и иррациональной. «Ау! Мозги! Включитесь уже! Ну, пожалуйста!» «Думаешь, закачу истерику?» Окунув ложку в принесенный суп, я скептически кривлю рот. Мне нравится, что голос звучит спокойно и иронично, несмотря на эмоциональную абракадабру, творящуюся внутри. «Нет, я так не думаю», – медленно произносит Камиль, оглядывая меня со значением. «Думаю, что для этого ты слишком умна и профессиональна». «Комплимент оценила. Благодарю». Тогда к чему была эта ремарка о выстраивании рабочих отношений с нуля? Заказать тебе десерт? Теперь мне хочется потереть ухо, чтобы убедиться, что я не ослышалась. Да нет, не ослышалась. Иначе с чего бы ему улыбаться? Да что с тобой сегодня? Уточняю я, поморщившись. Когда ты ведешь себя мило, то начинаешь меня пугать. Решил поднять тебе настроение. С моим настроением все более, чем в порядке. Отрезаю я. И проблем в выстраивании рабочей коммуникации у нас не будет. Так что не обязательно пичкать меня калориями. А вот теперь я себе не нравлюсь, потому что откровенно огрызаюсь, демонстрируя уязвимость. Просто меня задевает и приводит в недоумение этот нетипичный способ нашего общения. Ведь именно я – легкая, уверенная в себе фея. А Камиль… Угрюмый, немногословный берюк. Так и хочется схватить его за грудки и рявкнуть. Ну и по какому поводу у тебя такое хорошее настроение? Неужели до сих пор не дошло? Какое счастье ты проебал? Однако Камиль, невзирая на мой протест, уже подзывает официанта и просит его принести самый огромный и самый вкусный десерт. «Ты, кстати, первая, кто узнал о продаже доли!» — говорит он, когда Толик, окинув меня, Многозначительным взглядом уходит. Даже как Орин, еще не в курсе. Я должна почувствовать радость от оказанного мне доверия? Или это завуалированная просьба придержать информацию в секрете? Помнится, ты называла себя тщеславной. Глаза Камиля искрятся весельем. Решил дать тебе повод ей побыть. Видимо, в нагрузку к десерту. Хлыкаю я и не выдерживаю. Впервые за время нашего диалога улыбаюсь ему в ответ сегодня он и правда очень милый, а еще он помнит всю словесную хинею, которую я когда-то несла